Глава 9. Весь день Катфаэль не находил себе покоя. Мало того, что после признаний, сделанных Санан, его мучили тревожные предчувствия, в голове словно заноза сидела ускользавшая мысль о какой-то забытой и незамеченной вещи, связанной с Эилнатом, которую он, вероятно, проглядел так же, как пропажу шапочки. Он почти не сомневался: в его памяти скрыто нечто такое, что способно сразу пролить свет на смерть Эйлнота. Вот только бы сообразить, что именно, пока не поздно искать. Между тем он добросовестно выполнял свои обязанности, отстоял вместе с братьей вечерню, отужинал в трапезной, с трудом пытаясь собраться с мыслями и сосредоточиться на псалмах шестого дня рождественской недели, ибо настало уже 30 декабря. Генрик оказался прав. Наступила оттепель. Она подкралась незаметно, но к вечеру уже не оставалось сомнений, что погода переменилась. Деревья сбросили с себя звонкую филигрань заледеневшей изморози и зачернели обнажившимися ветвями на фоне низко нависших туч. Копель испищрила оспинными ямками белизну сугробов под окнами, из-под снежного покрова проступила черная дорога. И зелень травы по краям, к утру, пожалуй, так растает, что в намеченном месте под стеной монастырского кладбища можно будет выкопать яму для могилы отца Эилната. Внимательно изучив найденный убор, брат Котфаэль так и не смог прийти ни к какому заключению, но ему не давала покоя мысль о том, как это он мог о ней забыть и даже не вспомнить, когда было найдено тело. Что же касается рваных следов, которые по здравому рассуждению должны были иметь отношение к нанесенному по голове удару, то одно с другим никак не сходилось, потому что в этом случае шапочки следовало оказаться не в воде, а на берегу, где был нанесен удар. Разумеется, нападавший мог зашвырнуть ее в воду следом за жертвой, но в темноте он вряд ли ее заметил или вспомнил о ее существовании. А если бы и вспомнил, то как бы он ее отыскал? Шапочку не так-то легко разглядеть в траве, еще не побелевшей от иния, да и вряд ли убийца сообразил бы, что тут была вещь, которую опасно оставлять на месте. Кто же будет, только что убив человека, шарить в потемках по земле? Единственной мыслью убийцы могло быть как бы поскорее убраться подальше от этого места. Сомнение, словно злой дух, одолевало Катфаэля. Ведь забыл же он про шапочку, значит, мог упустить еще что-нибудь очень важное. Но ну, коли так, то очень может статься, что эта забытая вещь все еще лежит около мельницы на берегу или в воде, а быть может и внутри строения. Больше ее негде искать. Оставалось еще полчаса до повечера, и большинство монахов, продрогнув до костей, благоразумно пошли отогреваться в теплую комнату. И то сказать, глупее не придумаешь в темноте тащиться на мельницу. Но как ни старался Кэтфеил отогнать от себя нелепое побуждение, мысли его настойчиво кружили вокруг ночного пруда, пока ему не стало казаться, что эта обстановка мельница, пруд и ночная тьма Поможет воссоздать события, случившиеся в ночь сочельника, освежит его память, так что он найдет утраченное звено. И вот, Котфаэль направился через монастырский двор в сторону лазарета, за которым в укромном углу была калитка, откуда из забавства можно было выйти прямо на мельничный пруд. Выскользнув через нее, монах остановился и переждал, пока глаза привыкнут к безлунной тьме. Сквозь которую лишь изредка прорывались звездные лучи, постепенно очертания предметов начали проступать из мрака: Растрепанная трава под ногами, справа черная громада мельницы, впереди мостик через ручей, а за ним обрывистый берег пруда. Котфаэль прошел по мостику, его башмаки гулко простучали по деревянному настилу, и миновав узкую полосу травы, он очутился на краю пруда. Перед ним расстилалась застывшая свинцовая гладь, ровная и тусклая, прерываемая кое-где полыньями, окруженными кромкой подтаившего льда. Кругом все застыло в неподвижности, не слышно было ни шороха, даже слабое дыхание ветерка не шевелило гибкие побеги обрезанных ив, обступивших берег по левую руку. Там, в нескольких ярдах от моста, Где сейчас стоял котфаэль, у подножия срубленного на высоте в треть человеческого роста ствола, вокруг которого топорщились ивовые побеги, словно вставшие дыбом волосы на голове перепуганного человека, было найдено тело Эилната. Его никак не удавалось вытащить наверх по обрыву. Сначала его подтянули багром к устью мельничной протоки, где берег полога спускался к воде, И уже оттуда выволокли на сушу. В памяти Котфаэля события того утра вырисовывались четко во всех деталях, но не проливали никакого света на то, что произошло там накануне ночью. Повернувшись спиной к обрыву, он воротился обратно через мост и сам, не зная хорошенько зачем, обогнув мельницу, подошёл под влогому берегу к широкой двери, через которую вносили на мельницу зерно. Она запиралась снаружи, но толстый брус, как смутно различил Котфаэль по отсветам выцветшей древесины, не был заложен за скобу. На более высоком уровне мельницы находилась небольшая дверь, выходившая в сторону калитки в монастырской стене. Эта дверь имела запор изнутри. Но зачем было снимать тяжелый брус со скобы, если не за тем, чтобы войти? Котфель нажал рукой на притворенную, но не запертую дверь, открыл ее на ширину ладони и стал прислушиваться, приложив ухо к щели. Внутри царила тишина. Он приотворил дверь пошире, тихонько шагнул через порог и закрыл за собой дверь. В ноздри ударил щекочущий теплый запах муки и зерна. У котфеля чутье было не хуже, чем у собаки или лисицы. И он решил довериться в темноте своему носу. Принюхавшись, он обнаружил еще один запах, едва различимый, но очень знакомый. В своем сарайчике он не замечал этого давно ставшего привычным запаха, но почуяв его в другом месте, мгновенно насторожился, как насторожился бы заметив тут принадлежавшую ему любимую вещь, которой нечего делать в таком месте. Проведя несколько дней в его сарайчике, насквозь пропитанным ароматами сушеных трав, невозможно было не унести этот запах в складках своей одежды. Катфель Замер, прислонившись спиной к закрытой двери, и стал ждать. Еле слышный шорох достиг его слуха, словно кто-то осторожно переступал с ноги на ногу на пыльном полу, засыпанном трухой и половой которая непременно зашуршит даже при самом осторожном движении. Звук шел от потолка. Кто-то ходил наверху. Значит, люк в потолке открыт, и кто-то затаился, принаравливаясь как бы полувчее спрыгнуть. Котфаэль подвинулся ближе к тому месту, откуда послышался шорох. В следующий миг у него за спиной что-то тяжело ухнуло вниз, и чья-то рука схватила его за глотку. В то время как другая обвела его туловище, но воздуха ему хватало. Неплохо сработано, сказал он с одобрением. Однако чутье у тебя, сынок, никудышное. А что такое четыре чувства без пятого? Никудышное, говоришь, раздался над его ухом голос Ниниана. Ты просочился в дверь, словно ветерок сквозь ставни. А я сидел наверху, весь пропитавшийся запахом твоего масла, которое мне пришлось бросить без присмотра. Надеюсь, оно не пострадало. Крепкие молодые руки порывисто обняли Катфаэля, потом ласково отодвинули так, будто их обладатель хотел его хорошенько рассмотреть, хотя кругом стояла тьма, в которой ничего нельзя было различить, кроме смутной тени. Я тебя напугал, но ты этого заслуживаешь. Знал бы ты, какого страху я натерпелся, когда ты приоткрыл дверь, сказал Ниниан с упреком. Мне тоже стало не по себе, когда я обнаружил, что брус отодвинут. Разве можно так рисковать? Ради бога и ради Санан, скажи, что ты здесь делаешь. С таким же успехом я мог бы задать тот же вопрос, ответил Ниниан и получил бы тот же самый ответ. Я забрался сюда, чтобы взглянуть, не найдётся ли еще чего-нибудь. Хотя столько дней спустя я и сам не знаю, почему решил искать. Однако никто из нас не будет знать покоя, пока мы не выясним, в чём тут дело не так ли. Я-то про себя знаю, что и пальцем не тронул этого человека. Да что толку от этого знания, когда все обвиняют меня? Не хочу уезжать отсюда, пока не будет доказано, что я не убийца. И если бы речь шла только обо мне, ведь есть еще идиота. идиот. Раз меня не могут поймать, то недолго ждать, когда примутся за неё и схватят, если не за убийство, так за пособничество и укрывательство преступника. Если ты полагаешь, что хью Беренгар имеет что-то против госпожи Хеммет и позволит свалить вину на неё, то выбрось это из головы. Твердо сказал Катфаэль: "Ну а раз уж мы встретились тут, то можем не хуже, чем в любом другом месте, устроиться где потеплее и прямо сейчас все обсудить, поделившись друг с другом, кто чем может. Две головы всяко лучше одной. Наверное, где-нибудь тут свалены мешки. Все же лучше, чем ничего". Очевидно, Ниниан обретался здесь уже довольно долго и разобрался, что где находится. Он взял Кэтфаэля под руку и уверенно провел его в угол, где возле стены лежала кипа пустых мешков. Они уселись на них плечом к плечу, чтобы меньше мерзнуть, и Ниниан накинул им обоим на плечи толстый плащ, которого Катфаэль определенно не видел раньше среди пожитков Беннета. "Ну вот", бодро начал Кэтфаэль. "Сперва я должен тебе сказать, что нынче утром разговаривал с Ананом." И знаю о ваших намерениях. Возможно, ты уже слышал об этом от нее. Вы оба мне доверяете, но как-то наполовину. Если рассчитываете на мою помощь в этом злосчастном деле, которое удерживает вас тут, то лучше бы вам довериться мне полностью. Я отнюдь не считаю тебя виновным в смерти священника, и у меня нет никаких причин чинить вам помехи. Но я думаю, что о событиях той ночи тебе известно больше, чем ты говоришь. Расскажи остальное и посвяти меня в истинные обстоятельства. Ведь ты побывал тогда на мельнице. Ниниан глубоко вздохнул всей грудью, его выдох обдал жаром щёку Катфаэля. Побывал. Я не мог иначе. Жифар не ответил на моё письмо и передал только что получил мое послание и понял его смысл мне неоткуда было узнать явится он или нет я пришел сюда загодя чтобы осмотреться и найти укромный уголок откуда можно незаметно понаблюдать за тем что будет происходить я стоял возле приоткрытой калитки в стене монастыря откуда видно идущих к мельнице я так и отпрыгнул и едва успел шмыгнуть за угол лазарета Когда через калитку вошел мельник, направляясь в церковь, но после я был там один и спокойно наблюдал за тропинкой и увидел Эйлната. Он ворвался ураганом, словно гнев Божий. Несмотря на темноту, его невозможно было не узнать. Ни у кого нет такой походки. У него не имелось причины появляться здесь среди ночи, кроме одной. Он что-то пронюхал про меня и замышлял какую-нибудь пакость. Он расхаживал взад и вперед по тропе, и вокруг мельницы, и вдоль берега, и топотал, словно разъяренный кот, бьющий хвостом. А я смотрю на это и думаю, как бы мне не утянуть за собой в болото другого человека. Надо скорее что-нибудь сделать, чтобы хоть его выручить и не утопить вместе с собой. И что же ты сделал? Было еще рано. Не мог же я дожидаться, когда же фар Ничего не подозревая, явится на свидание. Я не знал, придет ли он вообще, но ведь мог и прийти, так что я не вправе был рисковать. Я припустил бегом через монастырский двор, выскочил из ворот и засел в кустах возле моста. Если он придет, то выйдя из города, непременно должен пройти мимо этого места. Я ведь даже не знал, как он выглядит. Мне просто назвали его имя и сказали, что он сторонник императрицы Но я подумал, что, наверное, мало кто будет выходить из города в этот час, и решил, что остановлю всякого человека, подходящего по возрасту и одежде. К тому времени Ральф Жиффар давно перешел через мост, вставил Катфаэль. Он вышел из города часом раньше, чтобы навестить священника и отправить его вместо себя навстречу около мельницы. Но ты ведь не мог этого знать. Наверное, он уже вернулся домой, когда ты поджидал его в кустах. Видел ли ты других прохожих? Только одного. Но он был слишком молод и слишком бедно одет, чтобы его можно было принять за жифара. Он прошел по тракту и завернул в церковь. Должно быть, Сентвин, возвращавшийся после уплаты долга, подумал Кэтфаэль, сбросив в себя тягостное бремя неотданного долга. Он со спокойной совестью отправился праздновать Рождество Христово. Как хорошо, что Ниниан смог засвидетельствовать его невинность, доказав таким образом, что Сентвин не взыскал горького долга со своего должника. Ну а ты? Я прождал, пока не уверился окончательно, что Жифар уже не придет. Назначенное время миновало, и тогда я поспешил назад, чтобы успеть к церковной службе. И там ты встретился с Санан. Улыбка Кадфаэля, незримая в окружающей тьме, дала о себе знать в его голосе. Она не повторила твоей глупости и не пошла на мельницу, потому что в отличие от тебя, была уверена, что Жифар не придет. но она знала, где может тебя найти, и твердо решила выполнить то, что отказывался сделать Жифар. Помнится, она заранее позаботилась о том, чтобы хорошенько тебя рассмотреть, как ты мне сам рассказывал. Может, ты изгодишься в пожи, если тебя хорошенько пообтесать. В складках плотного плаща он услышал приглушенный смех Ниниан. Я и не думал в день первой встречи, что из этого что-то получится. А теперь посмотри, я всем ей обязан от неё так просто не отделаешься. Ты видел ее, Разговаривал с ней, и знаешь, какая она замечательная, Катфаэль. Я должен тебе рассказать. Она поедет со мной в Глостер, она обещала стать моей женой. Голос юноши звучал тихо и торжественно, словно он уже стоял перед алтарем. Впервые Катфаэль узрел его охваченным священным трепетом которого, казалось, никто и ничто не могло ему внушить. Она очень храбрая леди, медленно проговорил Катфаэль. И хорошо знает, что хочет. Что касается меня, то я ни слова не могу возразить против ее выбора. Но скажи мне, сынок, ты-то как думаешь? Хорошо ли это принимать от нее такую жертву? Разве не жертвует она ради тебя своим достоянием, роднёй, всем на свете? Ты об этом задумывался? Я думал и её просил тоже подумать. Что ты знаешь, Катфаэль, о её обстоятельствах? Замок её отца был конфискован после осады Шрузбери за то, что тот поддерживал фециалана и императрицу. Её матушка умерла отчим Она на него не жалуется. Всегда заботился о ней, как требовал долг, но без отцовской любви. У него есть сын, и наследник от первого брака, и Жефар будет только рад, если сможет передать ему свое имение неразделенным, не выделяя приданого для падчерицы. От матери же она получила хорошее наследство в виде драгоценностей, которые являются ее личной собственностью. Она сказала, что ничего не потеряет, если пойдет со мной, а наоборот выиграет, получив все, о чем только могла мечтать. Я очень люблю ее, — закончил Ненианс с какой-то трогательной серьезностью. — Я сделаю так, чтобы у нее был достойный дом. Я это могу и добьюсь, чтобы так было. Да, мысленно согласился Катфаэль. Если все взвесить, получается, что она и впрямь не прогадала. Ведь и сам же Фар потерял часть своих земель из-за участия в междоусобной борьбе на стороне императрицы. Неудивительно, что все оставшееся он мечтает сохранить для сына. Да и то, как без всякого сожаления он порвал все связи с прежним сюзереном, объясняется, наверное, заботой не столько о себе, сколько о сыне. Вот почему он пошел даже на то, чтобы купить собственную безопасность ценой свободы этого юноши. Иногда люди способны на поступки, казалось бы, чуждые их натуре, когда их к тому вынуждают обстоятельства. А девушка не ошиблась и выбрала себе славного юношу. Из них получится хорошая пара. Ну что ж, От всей души желаю вам благополучного путешествия через Уэльс, сказал Катфаэль. — Но в дорогу вам нужны будут лошади. Как насчет этого? Уже все улажено? Лошади у нас есть. Санан все устроила. Они стоят в конюшне там, где я сейчас живу, простодушно и легкомысленно начал было рассказывать Ниниан. Это неподалеку от Тут Котфаэль торопливо зажал ему рот, ощупью найдя в темноте его лицо. От неожиданности Нениан сам замолк на полуслове. "Нет уж, пожалуйста, ничего мне не рассказывай", попросил Котфаэль. "Я ничего не знаю. Нигде ты прячешься, ниоткуда раздобыл лошадей, а раз не знаю, то бесполезно меня и спрашивать". Но я не могу уехать, пока надо мной тяготеет это подозрение, твердо заявил Нинян. Не хочу, чтобы здесь или где бы то ни было обо мне сохранилась память как об убийце. И тем более я не могу уехать, пока под подозрением остается Диота. Я и без того перед ней в неоплатном долгу, так что прежде чем уехать, я должен убедиться в ее безопасности весьма достойное решение и поэтому мы должны как можно скорее добиться полной ясности похоже мы оба пытались с этой ночью что-нибудь выяснить хотя и безуспешно а теперь не лучше ли тебе вернуться туда где ты прячешься вдруг санан пошлёт тебе весточку а тебя не окажется на месте они встали сняли с плеч плащ в который были закутаны И вздрогнув от холодного воздуха, перевели дух. А ты мне так и не сказал, напомнил Ниниан, отворяя дверь, за которой было немного светлее, чем внутри помещения. Какие именно соображения заставили тебя прийти сюда ночью? Но как бы там ни было, я рад нашей встрече. Мне было грустно, что я ушел тогда, не попрощавшись. Но ведь не меня же ты тут искал? Что же ты надеялся найти? Как я сам знал. Сегодня утром я застал ораву Сорванцов, игравших на снегу с черной шапочкой. Она несомненно принадлежала Эйлнату, потому что они выловили ее из камышей на пруду. А в тот вечер она была на священнике. Я сам это видел, но потом эта мелочь совершенно выпала у меня из памяти. В тех пор меня весь день грызло сомнение, ведь, наверное, было еще что-то такое, что я тогда видел на нем, а потом забыл и совсем упустил из виду при поисках. В общем, я пришел сюда без особенной надежды что-то такое найти. Просто я рассчитывал наконец вспомнить, что именно случалось ли с тобой такое? Ты зачем-то пошел и вдруг забыл, что тебе было нужно? Спросил кот И тогда тебе приходилось вернуться на то самое место, где ты об этом подумал в первый раз, чтобы снова вспомнить, куда и зачем направлялся. Нет, с тобой, конечно, такого еще не бывало, ты слишком молод. Для тебя подумать значит сделать. Но спроси стариков, они скажут, что с ними такое приключалось. И ты все еще не припомнил, что это было? Сочувственно спросил Ниниан жалея Катфаэля за его старческую забывчивость. Нет, даже здесь не вспомнилось. А как твои дела? Ты был более удачлив. Я почти не надеялся найти то, зачем пришел, — с сожалением признался Ниниан. Я даже рискнул прийти сюда еще за Светла. Но в отличие от тебя, я хотя бы знал, что искать. Я ведь был тут с Диотой, когда вы нашли его тело. Но почему то не спохватился тогда о пропаже, причем тут нет ничего удивительного? Такая вещь вполне может затеряться. Не то, что что-нибудь из одежды. Но я помню, что эта вещь была у него, потому что он с таким топотом и стуком промчался по мёрзлой земле. Пока мы ехали с ним через всю Англию, я хорошо запомнил эту штуку Эбеновый посох, с которым Эйлнат никогда не расставался. Знаешь, большой такой, ему по пояс, с рукоятью из оленьего рога. Вот его-то я и хотел найти. Посох должен быть где-нибудь здесь. Разговаривая, они вышли на отлогий берег, покрытый проступившими из-под снега темными пятнами оттаившей травы. Тусклая бледная поверхность воды простиралась до берегового откоса на другой стороне. Катфаэль вдруг остановился и словно пораженный внезапным просветлением, уставился перед собой в пустоту над белесой гладью пруда. Конечно же, радостно произнес он. Конечно! Дитя моё, вот она, та неуловимая мысль, которая целый день меня мучила. Возвращайся-ка теперь в свое укрытие и сиди там, не высовывая носа, а мне предоставь поиски ты разгадал мою загадку. К утру снег наполовину сошел, и форгейт стал похож на полоску потрёпанного кружева. Мощёный двор аббатства почернел и заблестел мокрыми булыжниками, а на кладбище с восточной стороны церкви Синрик снял дёрн на месте будущей могилы отца Эйлната. Когда уходил с последнего в этом году собрания капитула, С таким чувством словно заканчивался не только старый год, но вдобавок и многое другое. Сегодня еще ни слова не было сказано о том, кто займет место священника в приходе Святого Креста, и ни слова не будет произнесено, пока Эилнат со всеми полагающимися почестями оплаканный по мере возможности монашеской братьей и своей паствой не будет предан земле. Завтра, в первый день Нового года, состоятся похороны краткого периода тирании, который скоро будет с радостью предан забвению. И да пошлет нам Господь пастыря с кроткой душой, подумал Катфаэль, такого, который почитал бы себя таким же грешным человеком, как его паство, и который будет смиренно трудиться, дабы уберечь её себя от греха. Если двое крепко держатся друг за друга, они не падают, но если один возносится в гордыне, другой может поскользнуться на скользкой дороге. Для опоры лучше служит хрупкая трость, чем твердая скала, до которой не дотянется протянувшаяся за помощью рука. Катфаэль направился к калитке и выйдя из нее, очутился на берегу мельничного пруда, Он остановился на краю нависающего над водой обрыва между обрезанных ив, в том месте, где было найдено тело Эйлната. Справа пруд разливался широко, и в мелкой воде начинались камышовые заросли, протянувшиеся до его дальнего конца возле тракта. Слева же пруд постепенно сужался, и там глубокий поток изливался обратно в ручей, который нес свои воды в северн. Тело упало в воду, Вероятно, в нескольких ярдах справа отсюда, а затем его оттащило течением, и оно застряло здесь под обрывом. Шапочку Эйлната нашли в камышах, куда имелся подход с тропинки на другой стороне. Такая легкая вещица могла плыть по течению, пока ее не занесло в камыши или пока она не наткнулась на какую-нибудь ветку или корягу торчащую из воды. Но куда мог уплыть тяжелый эбеновый посох, выпавший из руки своего оглушенного хозяина и, скажем, брошенный в пруд вслед за телом? Его должно было снести течением туда же, куда и тело. И в этом случае он лежит теперь на дне глубокого канала с сильным течением, или же, если его зашвырнули далеко и он оказался по ту сторону протоки, то он должен был остаться где-то в камышах на противоположном берегу где была найдена шапка. Так или иначе, если обойти пруты и поискать в камышах, вреда не будет. Котфаэль снова перешел через мост, обогнул мельницу и спустился к краю воды. Тропинка там была почти незаметной, с садики трёх домишек спускались к самой воде, так что возле нее оставалась небольшая полоска травы, по которой можно было пройти вдоль берега. Сначала тропинка шла высоко, местами спускаясь в глубокие рытвины, затем взяла под уклон и нырнула в камыши. Когда продвигался по травянистым кочкам, после каждого шага на земле проступала вода. Он миновал сад возле дома мельника, садик возле дома, где жила глухая старуха с хорошенькой растрепой служанкой, а затем, постепенно отдаляясь от последнего дома в ряду, спустился к самому мелководью сквозь выцветшие стебли камыша поблескивала серебряная поверхность пруда в заросли затесались куча опавшей листвы и сухих веток но нигде не было видно обёнового посоха зато вдоволь довал попадалось всякого хлама черепки разбитой посуды дырявые горшки уже не подлежащие починке Котфаэль продолжил свой путь вдоль загибающегося берега и добрался до дренажного стока, отводившего воду с тракта. Переступив через него, монах очутился на краю садиков, прилегавших к трем другим домам аббатства. Где-то здесь мальчишки выловили шапочку, но Катфаэля уже не верилось, что он найдет тут посох Эйлната. Либо он прошел мимо и не заметил его либо посох зашвырнули так далеко на другую сторону, что надо искать его дальше, примерно напротив того места, где обнаружили тело. В раздумье Котфель остановился и порадовался, что надел высокие сапоги, в которых можно безопасно ходить по раскисшей от оттепели болотистой почве. Будь здесь друг валлиц мадок, знавший решительно всё про водоемы и их свойства, Он бы точно указал место, где находится посох, но мада рядом нет, а время дорого, так что придется обойтись без посторонней помощи. Эбеновое дерево, хотя и тяжелое, но все таки дерево, а значит, должно плавать, и вряд ли посох с роговой рукоятью ляжет на воде плашмя. Один конец наверняка перевесит. Поэтому посох не мог уплыть по течению так далеко, чтобы его унесло в Меол или даже в Северн. Катфаэль терпеливо возобновил поиски. По берегу с этой стороны шла хорошо утоптанная тропа, которая постепенно вывела монаха из болотистой низины наверх, где он мог продолжить свой путь по Вскоре он оказался напротив мельницы, спускающиеся к воде садики остались позади. Затем он увидел перед собой на другом берегу пень срубленной ивы, вздымающий кверху свои склокоченные ветки. Значит, как раз напротив лежало мертвое тело, прибитое под нависший обрыв. Еще три шага, и вот оно, то, что он искал. Едва виднее сквозь слой тающего льда из-под спутанных прядей травы, у самых ног котфаэля торчал конец посоха с которым ходил Эйлнат. Катфаэль наклонился и вытащил посох из воды. Одного взгляда на находку было достаточно, чтобы убедиться в ее подлинности. Черная длинная трость с металлическим наконечником, скрепленная роговой рукоятью при помощи серебряного ободка, на котором слабо проступалы стёршиеся от времени чеканка. Вылетев из рук жертвы, Или брошенный кем-то вслед за телом в воду, посох, очевидно, перелетел через стремнину и поэтому его прибило течением к низкому травянистому берегу. Трость и рукоять были облеплены талым снегом. С посохом наперевес Катфаэль двинулся прежним путем мимо зарослей камыша обратно к мельнице. Пока что он ни с кем, даже с Хью Берингером, не хотел делиться своей находкой прежде чем изучив ее хорошенько, не извлечет из нее все, что она может поведать. Не возлагая на это слишком больших надежд, Катфаэль не мог все же допустить, чтобы малейший намек на разгадку выскользнул у него из рук. Он поспешил к калитке, пересек большой монастырский двор и оказался наконец в своем сарайчике, оставив дверь открытой, чтобы было светлее. Он зажег от жаровни лучину и засветил от нее лампаду, желая как следует рассмотреть свой трофей. Светло-коричневая роговая рукоять, длиной в пять, покрытая темными бороздками, была удобно изогнута. За годы службы она отполировалась до блеска, на серебряном ободке шириной в дюйм, служившем скрепой Едва проступали очертания отчеканенного на ней орнамента из виноградных листьев. Серебро тускло заблестело, когда Катфаэль, отерев влагу, поднес его к самой лампаде. Серебро настолько исторлось, что стало тонким, как лепесток, который так легко гнулся от малейшего прикосновения, что расщепился по краям на мелкие остроконечные зубчики, Не заметив опасности. Когда уже успел порезаться, когда отирал ободок от влаги. Этим грозным оружием размахивал Эйл прогоняя назойливых шалунов, которые стучали мечом об стену его дома. Наверное, этой же палкой он раздавал тычки и колотушки своим незадачливым ученикам, не блиставшим успехами на уроках. Медленно поворачивая это орудие перед огоньком лампады, Катфаэль только покачал головой, сокрушаясь о грехах всего добродетельного мужа, и вдруг перед глазами его сверкнула какая-то бусинка, свисавшая на расстоянии дюйма от серебряного ободка. Монах повернул посох обратно, и бусинка вновь засверкала. Это была крошечная капля, повисшая не на металлической поверхности, а на какой-то паутинке прицепившийся к зазубренным, какая-то серебряная ниточка то взблескивала на свету, то снова пропадала из виду. Катфаэль размотал ее. это оказался длинный седоватый волос. Монах стал наматывать его на палец, пока не почувствовал сопротивление. Волос прочно застрял, зацепившись за одну из зазубрин. Рядом с первым оказался и второй а третий, смотавшись в плотный жгутик, глубоко засел под тем же зубцом. Потребовалось некоторое время, прежде чем Котфаэлю удалось извлечь их все из-под нижнего края серебряного ободка. Всего набралось пять волосков и несколько спутанных коротких обрывков. Волосы оказались длинные, частью каштановые, а частью посидевшие. но главное, слишком длинные для человека с танзурой, да и вообще для мужской прически, если она не запущенная, как у того, кто вообще не стрижется. Возможно, на посохе были и другие метки: следы крови, кусочки содранной кожи или нитка, вырванная из платья, но если они и были когда-то, вода их давно смыла. Однако эти волосы, зацепившиеся за острый металлический край, остались на месте чтобы словно немые свидетели дать свои показания. Катфаэль легонько провел рукой вдоль серебряного ободка и в трех или четырех местах ощутил точно игольные уколы. В самой большой зазубрине застряли пять драгоценных волосков, выдёрнутых из чьей-то головы, из головы женщины. На стук Катфаэля дверь открыла Диота, И узнав своего посетителя, словно бы заколебалась отворять ли ее до конца, чтобы впустить его в дом, или же вести разговор стоя на пороге, чтобы поскорее спровадить незваного гостя. Лицо её было спокойно, а слова, которыми она встретила монаха, были сказаны скорее терпеливым, чем приветливым тоном. Поколебавшись, она все же покорно впустила Катфаэля в комнату и затворив за собой дверь, Он вошел туда вслед за хозяйкой. День клонился к вечеру, но еще не стемнело, да и огонь в глинобитном очаге пылал светло и ярко, почти совсем не дымя. "Вдова Хэммет, вымолвил Котфаэль, когда они очутились лицом к лицу. Я должен с тобой поговорить кое о чем, имеющем касательство к неяну бечлеру, человеку, которому, как я знаю, ты очень дорожишь". Он мне доверился, что, как я надеюсь, позволит тебе последовать его примеру. А теперь сядь, пожалуйста, и выслушай, что я тебе скажу. Прошу тебя верить в мое доброе к тебе расположение, ведь я знаю, что твоя совесть чиста, и ты ни в чем не виновата, кроме сердечной привязанности к своему питомцу. Богу это давно было известно прежде чем я нашел подтверждение диота резко отвернулась с таким видом, который скорее говорил о спокойной решимости, чем о страхе. Слова Катфаэля явно не застали ее врасплох. Она опустилась на скамейку, где во время предыдущего посещения Катфаэля сидела Санан и застыла в напряженной позе, поставив ноги ступняк в ступне и положив ладони на колени. Ты знаешь, где он Тихо спросила она: "Не знаю, хотя он готов был мне это сказать. Я разговаривал с ним этой ночью и знаю, что он жив и здоров. Сейчас я хотел поговорить о тебе и о том, что произошло вечером в сочельник, когда умер отец Эйлнат, а ты упала, поскользнувшись на льду". Диота уже поняла, что Катфаэлю известно нечто из того, что она хотела скрыть, однако еще не догадалась, что именно он знает. Она промолчала и пристально следя за его лицом, выжидала, что будет дальше. Так вот, о том, как ты упала. Ты ведь не забыла этого? Ты упала на дороге и ударилась головой о крыльцо. Я обрабатывал потом твою рану. И вчера снова ее осматривал, она уже зажила, но след от ушиба еще остался, а также царапина посредине. А теперь послушай-ка, что я нашел сегодня в мельничном пруду. Посох отца Эйльната отнесло течением к другому берегу, а за серебряный ободок с зазубренными краями зацепились пять длинных волосков, похожих на твои. Когда я промывал рану, я мог близко рассмотреть, что на голове у тебя есть оборванные волосы, и сейчас хочу сравнить их с теми, которые нашёл. Диота низко склонила голову и уткнулась лицом в ладони, крепко зажав его с обеих сторон загрубелыми от работы длинными пальцами. Зачем ты прячешь лицо, терпеливо спросил Катфаэль. На тебе ведь нет греха. Через некоторое время женщина подняла к нему побелевшее, встревоженное лицо, на котором не было следов слез, и подперев подбородок руками, твердо взглянула в глаза Катфаэлю. Я была здесь, проговорила она медленно. Когда сюда приходил тот знатный человек, я его узнала и поняла, зачем он пришёл. Да и что, как не это могло привести его сюда? Действительно, что еще? А когда он ушел, священник набросился на тебя, стал брониться и, наверное, обзывал тебя нехорошими словами: пособницы изменника, лгуньей и обманщицей. Мы уже достаточно хорошо с ним познакомились и знаем, что ему неведомо сострадание. И он не стал бы слушать объяснений и просьб о прощении. Он тебе угрожал, сказал что-нибудь, как он сперва расправится с твоим питомцем, а затем выгонит тебя с позором из дома. Женщина гордо вскинула голову и с достоинством произнесла: "Я вскормила Нинеа на своей грудью, потому что мое собственное дитя родилось мертвым. Его матушка Спаси, Господи, ее добрую душу. Была болезненная женщина. Когда он пришел ко мне, я почувствовала себя так, словно родное дитя попало в беду и просит моей помощи. Неужто же я по-твоему стала раздумывать, что скажет и что сделает со мной мой хозяин? Нет, конечно. И я тебе верю, сказал Катфаэль. Выходя в ту ночь из дома священника, ты думала только о Нинеане и о том, как бы заставить отца Эйлната отказаться от намерения выступить против юноши и выдать его властям. Ты вышла из дома и следила за ним всю дорогу, не так ли? Наверняка ты шла за ним следом, иначе откуда бы взялись твои волосы на ободке его посоха? Ты шла следом, обратилась к нему с мольбой: И он тебя ударил. Размахнулся посохом и ударил по голове. Я вцепилась в его одежду, произнесла диаوتا с каменным спокойствием. Я ползала перед ним на коленях по мерзлой траве около мельницы, цепляясь мертвой хваткой за подол его рясы. Я уговаривала его и упрашивала, я молила о милосердии, но он был неумолим. Да. Он меня ударил. Он не мог стерпеть, что кто-то его держит и мешает ему сделать по-своему. Он пришел в ярость и готов был убить меня на месте, или мне так показалось. Я как могла защищалась от его ударов и сама понимала, что он не остановится и будет бить меня, пока я не отстану. Тогда я отпустила его рясу, и бог весть, как уж мне удалось поднялась на ноги и побежала С тех пор я его живым не видела Ты никого там больше не заметила Когда ты убежала он был жив и был там один Я говорю правду заверила диота и потрясла головой Я никого не заметила Кроме нас там не было ни души И до самого Форгейта никто не попадался мне на пути Но, ну, конечно, перед глазами у меня стоял туман, а в ушах звенело. Я была вне себя от отчаяния. Первое, что я тогда заметила это кровь у себя на лбу, но опомнилась я только в доме, сидя на полу перед очагом. Меня всю трясло от страха, точно в ознобе. Я и сама не помню, как бежала. Видно, пронеслась как раненый зверь в свою нору и больше ничего не помню. Но в одном совершенно уверена в том, что никого не встретила на пути. Потому что при встрече мне пришлось бы взять себя в руки, перейти на спокойный шаг, как полагается женщине, которая в здравом уме и даже поздороваться со встречными. Когда надо, тогда все сделаешь. Нет. После того, как я от него убежала, я больше ничего не могу вспомнить. Всю ночь я в страхе ждала его возвращения, зная, что он меня не пощадит и думаешь, что с ненианом он верно уже расправился. тогда я считала, что мы с ним оба пропали и что вообще все пропало. а он не пришел, — сказал Катфаэль. нет, не пришел. я промыла рану на голове, остановила кровь и потом ждала уже без всякой надежды, а он так и не пришел. от этого мне не стало легче. Сначала я боялась его возвращения, а тут уже стала бояться за него. Что он там делает всю ночь на морозе? Даже если бы он отправился в замок за стражей, всё равно не должен был так долго пропадать, а он все не возвращался. Можешь себе вообразить, какую ночь я провела одна в этом доме, ни на миг не сомкнув глаз. Наверное, хуже всего был для тебя страх. Что он все таки встретился с Ниняном возле мельницы после того, как ты убежала и пострадал от рук Ниняна, тихо сказал за нее Катфаэль. Да, только и выдохнула она шепотом, передернувшись от озноба. Могло и так случиться. Когда на такого храброго мальчика и такие нападки с обвинениями, а может быть, еще и с рукоприкладством. Могло быть и так. Благодарение богу, что этого не случилось. А на утро ты ведь не могла оставить все как есть, чтобы кто-то другой вместо тебя поднял тревогу. Тогда ты пошла в церковь и рассказала эту историю наполовину. Докончил идиота с вымученной усмешкой, похожей на гримасу страдания. А что мне еще оставалось? И пока мы бродили по окрестности в поисках священника, Ниняна оставался с тобой и, наверное, рассказал тебе, как сам провел эту ночь, ничего не подозревая о том, что случилось на мельнице после его ухода. А ты, наверное, рассказала ему остальную часть своей истории. Но ни один из вас не мог пролить свет на гибель священника. Это правда, подтвердил идиота. Клянусь, что это правда. Не могли ни тогда, ни после И что же ты надумал насчет меня? «Насчет тебя? Да ничего особенного. Делай то, что тебе сказал аббат Радульфус. Оставайся в доме и содержи его в порядке к приезду нового священника, твердо уповая на слово аббата, мол раз сама церковь привезла тебя сюда, то тебя и впредь не бросят на произвол судьбы. Я вынужден оставить за собой право распоряжаться сведениями, которые имею, но постараюсь не нанести тебе вреда. А кроме того, я никому не собираюсь ничего рассказывать, пока не разберусь в этой истории получше. Жаль, что ты не смогла мне в этом по-настоящему помочь. Но и это не беда. Истина существует, и она всегда выйдет наружу. А уж как это случится, посмотрим. Итак, кроме Эйлната, на мельнице в ту ночь побывали еще три человека, сказал Катфаэль, помедлив в дверях. Первым был Ниниан, ты вторая. Так кто же? Кто же был третьим? Хотел бы я знать.